Часть 16. Все лучшее у природы. Как дятлы, акулы и черви-паразиты улучшают нашу жизнь? Делать это все равно, что биться головой о стену. Наверное, каждый из нас в своей жизни хотя бы раз произносил эту фразу. А теперь представьте, что это не художественное сравнение, и вам действительно надо долго и упорно биться головой о твердую вертикальную поверхность. Скорее всего, такое предложение не вызовет у вас энтузиазма. Между тем, для дятлов это привычное дело. Летом они питаются муравьями и другими насекомыми, которых ищут под корой деревьев, а также выдалбливают в стволах гнезда внушительного размера. Так, жилище, обитающего в Канаде и США, дятла под названием «Хохлатая желна», имеет около 20 см в диаметре и 60 см в глубину. Стук по дереву – еще и средство общения этих птиц. Каждый представитель дятловых выстукивает характерные для своего вида трилли – чтобы, например, обозначить границы своих территорий. Дятлы могут совершать до 12 тысяч ударов в сутки с частотой до 20 ударов в секунду. Да, именно 20, вы не ослышались. При каждом торможении клювом от дерева птица испытывает перегрузку в 1200-1400 g. Для сравнения, максимально допустимая перегрузка пилота в сверхзвуковом истребителе Су-27 составляет 9 g. Каким же образом дятлы избегают всевозможных неприятностей, связанных с таким образом жизни? Обычная камера, снимающая со скоростью 24 кадра в секунду, не в состоянии зафиксировать движение стучащего по дереву большого пестрого дятла. Для этого требуется аппаратура, снимающая как минимум 40 кадров в секунду. Специалисты изучают этот вопрос не одно десятилетие. И двое из них, Филипп Мэй посмертно и Айван Шваб, в 2006 году стали лауреатами Шнобелевской премии в номинации «Орнитология» за объяснение, почему у дятлов не болит голова. Филипп Мэй с коллегами опубликовал свое исследование еще в 1976 году в авторитетнейшем медицинском журнале «The Lancet». Ученые проанализировали строение черепа дятла и предположили, что информация о структуре его костей И расположение мышц может помочь людям сконструировать шлемы более надежно, защищающие головы при столкновении или ударе. Мэй пишет, обычно использующиеся защитные и военные шлемы обладают тяжелым и твердым внешним корпусом и внутренней эластичной оснасткой. Между ней и головой человека есть пустое пространство. Однако, возможно, было бы полезно исследовать другую конструкцию. Более легкую, толстую, повторяющую форму головы – твердую и при этом пористую внешняя оболочка должна быть относительно тонкой и жесткой мы также советовал дополнить шлем защитным воротником который предотвратит резкие повороты головы в 2002 году появилась еще одна статья которую написал айван роб шваб из калифорнийского университета в дэвисе шваб офтальмолог но это не помешало ему детально описать все предспособления благодаря которым дятлы не наносят себе травм К ним относятся, например, толстые и пористые кости черепа, которые еще больше утолщаются на затылке и у основания нижней челюсти. Практически полное отсутствие спинно-мозговой жидкости в субарахноидальном пространстве, полости между мягкой и паутинной оболочками головного мозга. Мощные мышцы, прикрепляющие челюсти к черепу и сокращающиеся за несколько миллисекунд до удара, Это сокращение позволяет перераспределить отдачу от удара и направить ее к затылку и основанию черепа, обходя мозг. Кстати, клюв дятла всегда касается поверхности дерева строго под углом в 90 градусов, иначе сила кручения разорвала бы мозговые оболочки или вызвала сотрясение мозга. Еще один защитный механизм – толстые мигательные перепонки, которые закрывают глаза птицы за несколько миллисекунд до удара. Они не только прикрывают от летящих обломков древесины, но и выступают своеобразными ремнями безопасности, не дают глазам в буквальном смысле слова вылететь из орбит. Однако самое необычное приспособление дятла — это его язык, который, по сути, обмотан вокруг черепа. Язык прикрепляется не к задней части клюва, как у других птиц, а к верхней челюсти, проходит через правую ноздрю, делится на две части — оборачивается вокруг затылка, проходя слева и справа от позвоночника, затем выходит к нижней челюсти. Две части языка вновь соединяются в одну, лишь в глотке. По мнению Шваба, эти полоски из мышц обеспечивают дополнительную амортизацию удара. Конечно, исследование черепов дятлов продолжалось и после присуждения Швабу и Мэю награды. В 2011 году китайские ученые создали трехмерную модель головы дятла – и провели виртуальные краш-тесты. А в 2018 году американские исследователи установили, что в мозге дятла накапливается тот же белок, что и в мозге человека при сотрясении. По мнению авторов, это не говорит о том, что птицы постоянно страдают от травм. Скорее всего, накопление тау -белка — это адаптационный механизм, возникший вследствие высоких нагрузок. Однако этот вопрос требует дальнейшего исследования. Все эти работы проводятся не просто с целью удовлетворить интерес биологов. Они имеют вполне практическое применение. Идеи Филиппа Мэя о защите, сделанной по образу и подобию черепа дятла, все-таки были воплощены в жизнь. Это сделали сотрудники Калифорнийского университета в Беркли в 2010 году. Юн Сан Хи и Пак Сун Мин при помощи компьютерной томографии Проанализировали клюв, подъязычную кость, губчатой кости и череп дятла под названием золотолобый милонерпис, А потом создали новый тип защитного устройства для хрупкой техники – датчиков, сенсоров, микросхем. Устройство сделано в виде стеклянной сферы внутри алюминиевого цилиндра, который в свою очередь защищен металлическим кожухом. Выстрелив этим чехлом из пневматического ружья, ученые выяснили, что хрупкий груз внутри сферы выдержал перегрузку в 60 тысяч G. Конструкция подвела лишь в 0,7% случаев. Помимо защиты электроники, например, черных ящиков самолетов, эта технология может стать основой для создания экипировки для солдат, автогонщиков и спортсменов. Пока специалисты присматриваются к разработке Юна Санхи и Пака Мина, промышленный дизайнер Анируда Сураби создал шлем для велосипедистов из картона. Правда, из необычного. Он сделал специальный двухслойный картон, внутренняя структура которого копируют пчелиные соты. Однако вдохновили дизайнера на такое решение дятлы. Основание клюва отделено от их черепа гибким губчатым хрящом, который действует как амортизатор и смягчает удары. А шестиугольные элементы встречаются в природе очень часто, и они обеспечивают защиту от внешнего воздействия практически со всех направлений», – комментирует он. Изобретение Сураби в три раза лучше защищает головы велосипедистов, чем обычные шлемы из полистирола. При столкновении на скорости 24 км в час человек в полистироловом шлеме испытывает перегрузки примерно в 220 g, а в шлеме из картона – около 70 g. Весит же новая экипировка на 15% меньше. Конечно, дятлы не единственные птицы, особенности которых оказались полезными для людей. Например, зимородки вдохновили инженера Иэдзи Накацу, менеджера по техническому развитию высокоскоростной сети японских железных дорог Синкосен, на создание поезда нового типа. Составы линии Синкосен называют поезда пули, они ходят со скоростью от 240 до 320 км в час. В 2015 году был установлен мировой рекорд. Поезд на магнитной подушке, он не касается рельсов, как бы левитируя над ним, смог разогнаться до 603 км в час. Впрочем, попыток эксплуатировать такие составы на скорости свыше 500 км в час пока не было. Целью Нокацио было ускорение и без того быстрых поездов. Но прежде всего он должен был решить проблему шума и ударной волны, возникающих при движении локомотива. Врываясь в тоннель, поезд выдавливает из него воздух. Волна со скоростью звука достигала противоположного конца туннеля, создавая шум и аэродинамические колебания. Проблема была связана как со скоростью поезда, которую Накацу хотел сделать еще выше, так и с формой туннелей, которую инженер изменить не мог. При этом увеличение скорости поезда на одну единицу вызывало трехкратное повышение давления в тоннеле. Очевидно, что работать нужно было с формой локомотива. Один из коллег Кацу заметил, что поезд при проезде через тоннель как будто бы сжимается. Инженер предположил, что, скорее всего, такое впечатление создается из-за разного сопротивления воздуха. На открытом пространстве оно меньше, в узком туннеле больше. На что это похоже? Кацу увлекался наблюдениями за птицами и вспомнил. Зимородок способен на высокой скорости входить из воздуха в воду, плотность которой 800 раз выше с едва заметным всплеском. Моделирование показало, форма клюва-зимородка, верхняя и нижняя части имеют треугольные поперечные сечения с изогнутыми сторонами треугольников, а вместе формируют сплющенный ромб. Намного превосходят инженерные проекты. Поезд Синкасен-500 развивал скорость до 270 км в час. Конструкционная скорость достигала 300 км в час. Мировой рекорд для того времени. При этом ему требовалось на 13% меньше энергии, чем предыдущие модели а уровень шума при движении сохранялся на допустимом уровне 70 дБ. Синкосен 500 ввели в эксплуатацию 22 марта 1997 года. Говоря о том, как животные помогают человеку увеличивать скорость транспортных средств и уменьшать их сопротивляемость окружающей среде, нельзя не сказать об акулах. Их кожа покрыта крошечными чешуйками из дентина, твердая ткани из которой состоят наши зубы. Если провести рукой от головы акулы к хвосту, она будет гладкой на ощупь. А если погладить животные против шерсти, кожа ощетинится. В 2000 году компания Спида, производящая снаряжение для плавания, представила костюм Fast Skin. Его прообразом стала именно акулья кожа. Костюм существенно уменьшал сопротивление воды, а его обладатель плыл быстрее. С 2010 года использование подобной одежды запрещено на соревнованиях. Но акулы помогают не только пловцам, они еще могут сэкономить деньги военных. Военно-морские силы США ежегодно тратят несколько десятков миллионов долларов на очищение судов и подводных лодок от нарастающих на них ракушек, мидий и водорослей. Немецкий ученый Ральф Лидерт разработал аналог акульей кожи из эластичного силикона, поверхность которой настолько гладкая, что морские организмы просто не могут к ней прикрепиться. Испытания показали. Эта кожа сокращает количество загрязнений на 67%. А если корабль идет со скоростью 4-5 узлов, это примерно 7-9 км в час, то покрытие и вовсе становится самоочищающимся. Ракушек и меди просто смывает водой. но конечно, животные — это не только скорость. Например, червь-паразит Pamparconcus лайвес вдохновил ученых на создание пластыря, покрытого микроскопическими иголками и предназначенного для прикрепления кожных трансплантатов. Червь прикрепляется к стенкам кишечника рыб при помощи шипа, а затем на конце этого шипа раздувается своеобразный набалдажник в форме кактуса, надежно фиксирующий паразита с внутренней стороны кишечника. При пересадке кожи врачи закрепляют игольчатым пластырем куски тканей, которые должны прижиться к окружающей их коже после чего при соприкосновении с водой кончики микроиголок разбухают и закрепляют пересаженную ткань. По словам ученых, такой пластырь гораздо лучше традиционных скоб. Кожа закрепляется прочнее, окружающие ткани, сосуды и нервы получают в разы меньше повреждений, а риск инфекций существенно снижается. Вместе с Айваном Швабом и Филиппом Мэйем, лауреаты Шнобелевской премии 2006 года стали Акустика Лин Хелперн, Рандольф Блейк и Джеймс Хилленбренд за изучение отвратительных звуков. Эксперимент показал, что самый неприятный для нас звук — это скрип ногтей, скребущих по классной доске. А второе место заняли два куска пенопласта, трущихся друг от друга. Также выяснилось, что в скрипе ногтей по школьной доске нас раздражают не высокие, а низкие частоты. Когда ученые удаляли их из аудиозаписи, слушатели испытывали меньше отрицательных эмоций. Биология. Барт Кнолс и Руд де Йонг за доказательство, что самок малярийного комара, вида анапелис гамбия, одинаково привлекает запах как сыра лимбургер, так и человеческих ног. А это значит, что ловушки с запахом сыра можно использовать для приманивания опасных насекомых. Лимбургер – это мягкий сыр из коровьего молока с резким запахом и интенсивным вкусом. По воспоминаниям жившего в 17-18 веках инженера Андрея Нартова, изобретателя токарного станка с подвижным суппортом, этот продукт очень любил Петр I. Химия. Антонио мулит Хасе Хавьер Бенедита, Хасе Бон и Кармен Рассейо за изучение того, как меняется скорость распространения ультразвука в сыре Чеддер в зависимости от его температуры. Ученые полагают, результаты работы будут полезны для получения более точных результатов ультразвуковых исследований разных материалов при различных условиях. Литература. Дэниел Оппенгеймер. За исследование употребления длинных и сложных слов без необходимости. Оппенгеймер выяснил, авторы текстов, например, студенты, зачастую злоупотребляют терминологией и сложными выражениями, чтобы показаться умнее и сделать свои доклады и статьи более наукообразными. Математика. Ник Свенсон и Пирс Барнс. За подсчет, сколько фотографий надо сделать, чтобы на снимке не было людей с закрытыми глазами. Если вы снимаете без вспышки, а в группе не более 20 человек, то вам требуется разделить количество людей на 3 и сфотографировать группу именно столько раз. Если освещение плохое и вам нужна вспышка, делите на 2. Если в группе от 20 до 30 человек, придется снять ее около трех десятков раз. Если вы фотографируете более 30 человек, смиритесь с тем, что кто-то все равно закроет глаза». Или делайте около сотни снимков. Еще один хороший совет. Просто предупредите людей, что вы их фотографируете, и попросите не моргать. Тогда вы, скорее всего, сможете ограничиться парой-тройкой попыток. Медицина. Фрэнсис Фассмайер. За доклад прекращения безостановочной икоты с помощью пальцевого массажа прямой кишки. В статье описывался случай мужчины, который страдал от острого панкреатита. После установки и последующего удаления зонда у него началась икота, которую не могли побороть никакие лекарства. Справиться с напастью удалось с помощью 30-секундного массажа прямой кишки. Это уже второй подобный зарегистрированный случай. Питание. В Асмия Аль-Хути и Фатен Аль-Муссалам за исследование пищевых предпочтений навозных жуков-скоробеев. Оказалось, что насекомые весьма привередливы. Они предпочитают есть жидкие компоненты экскрементов, а оставшиеся закапывают в землю, как пищу для своих личинок. Премия мира. Говард Степлтон за изобретение устройства за москита репеллента от подростков. москита издает неприятные звуки на высоких частотах, которые могут слышать дети и молодые люди, но не замечают взрослые. Ультразвуковой репеллент продается в Великобритании, США, Канаде, Швейцарии, Германии, Австралии, Италии и других странах и обычно размещается на стенах зданий, магазинов, вокзалов, чтобы подростки не собирались в этих местах. По мнению владельцев заведений, за москита хорошая защита от вандализма, окурков на асфальте и шума. Физика. Базель Одали и Себастьян Нойкерх за исследование ломающихся макарон. Ученые выяснили, почему сухие спагетти нельзя разломить ровно пополам. Практически всегда они ломаются на 3-6 частей, в зависимости от толщины. Оказалось, что в каждой макароне при сгибании формируются волновые колебания, которые и разрушают спагетти в нескольких местах.